Глава вторая. Меня перевезли в другую палату. Поставили капельницу для восполнения потери воды. Но от вида этого прозрачного мешка с жидкостью меня бросило в дрожь. Он висел надо мной точно странный и нелепый прозрачный орган, поэтому я отвернулась от него. Лежа на боку, принялась разглядывать в окно цветочную клумбу перед какой-то стеной. Слава богу, в голове начало проясняться, Сильная слабость прошла, туман рассеялся. Наверное, жидкость помогла мне. Но ни обезвоживание, ни возможная легочная инфекция не вызывали у меня беспокойства. Ни малейшего. По-настоящему я расстроилась из-за того, что до сих пор не знала, кто я такая. Совершенно не знала. Доктор Лазовский говорил, что амнезия из-за шока или травмы обычно быстро проходит. Она проверила мои рефлексы и чувство равновесия, и мне также пришлось пройти какие-то тесты на проверку умственной деятельности и памяти. И пока получалось, что у меня есть лишь проблемы с долговременной памятью. Но мне еще предстояло пройти магнитно-резонансную томографию, поэтому я надеялась, что она прольет новый свет на причину беспамятства. Честно говоря, я упорно старалась не впадать в панику. Хотя сердце невольно колотилось, как бешеное. Голова кружилась, и мне то и дело приходилось вытирать потеющие ладони. Почему же я не знаю, кто я такая? Безумие какое-то. Естественно, я должна знать собственное имя, возраст, свое прошлое, но, пытаясь выудить эти сведения из собственного мозга, я блуждала в полной пустоте. Врач советовала мне не волноваться. Она сказала, что они попытаются сами установить мою личность, и как только я увижу кого-то из моих ближайших родственников, память может сразу вернуться ко мне. Но вдруг она ошибается. Через каждые двадцать минут мне продолжали задавать вопросы. Вопросы типа «Как тебя зовут?» «Вы знаете, где живете?» «Как зовут вашу мать?» «Какой сегодня год?» А я неизменно отвечала, «Не знаю. Нет. Не могу вспомнить». О себе я знала лишь то, что сегодня ранним утром меня нашла женщина, гулявшая с собакой. Как выяснилось, по Саунбордскому пляжу города Борнмут в графстве Дорсет на южном побережье Англии я слышала о Борнмуте, но не могла ничего вспомнить об этом месте. Живу ли я в этом городе? Понятия не имею. Я оглянулась на шум голосов и шагов. Дежурная медсестра приближалась к моей кровати, в компании мужчины и женщины. Оба в строгих костюмах. Они пришли повидать меня? Должно быть так, раз идут в мою сторону. Может, это родственники? Или друзья? Нет, слишком серьезный вид. Может, официальный визит? Я приподнялась с подушек. Головокружение усилилось. Глубоко вздохнув, я постаралась успокоиться. — Привет! — с улыбкой сказала мне медсестра. — К вам пара посетителей из полицейского участка. Они заверили меня, что у них всего несколько вопросов. Вы готовы с ними поговорить? В готовности я сомневалась. Однако согласно кивнула. Она задернула занавес вокруг моей кровати до самого окна и удалилась, оставив меня с двумя полицейскими. На вид обоим лет под тридцать или немного больше. Они улыбаются мне. И я тоже попыталась настроиться на веселый лад и улыбнуться, хотя не уверена, что улыбка у меня получилась. «Не возражаете, если мы присядем?» — спросила женщина, заправляя за ухо выбившуюся волнистую прядь белокурых волос. «Конечно» ответила я слабым хрипловатым голосом. Она взяла из стоявшей под окном стопки два пластиковых стула и с некоторым трудом перетащила их к другой стороне кровати. Коллега взялся помочь ей, и после шумной возни им удалось разъединить эту пару стульев. «Похоже, у вас выдалось непростое утро», — начала она, когда они наконец уселись. «Я сержант Эмма Райт, а это мой коллега». Констебль Кристофер Блэкфорд. Блэкфорд поздоровался с белой улыбкой и деловито достал из кармана блокнот и ручку. Можете вы сказать нам вашу фамилию? Продолжила сержант Райт. Прикусив губу, я покачала головой. Не могу. Я не знаю. Не могу вспомнить. К сожалению. Все нормально. Успокаивающе произнесла она. Мы же из за дела уголовного розыска и пришли как раз для того, чтобы выяснить, что с вами произошло сегодня утром. — Уголовного? — переспросила я, внезапно испугавшись. — Неужели я совершила какое-то преступление? — Нет, насколько нам известно, — ответила сержант Райт. — Нам просто хотелось бы попытаться установить некоторые факты. Понятно? Я кивнула. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Непривычно. Какая-то слабость. Я совершенно потеряла память. Врач сказала, что у меня ретроградная амнезия. Я не помню даже своего имени. Впервые произнеся это признание, я почувствовала, как глаза мои невольно наполнились слезами, но я подавила их и глубоко вздохнула. Ведь эти люди пришли помочь мне, и мне нужно рассказать им все, что я знаю, по возможности связано и разумно. Что вы помните об утренних событиях?» — продолжила Райт. «Опишите нам ваши самые ранние воспоминания». Помимо доброжелательности, в ее взгляде читались сосредоточенность и настороженность. Мысленно вернувшись в прошедшее утро, я вспомнила странное смятение и страх, словно часть какого-то кошмарного сна обрывочного и фантастичного. Казалось, что с того момента пролетела уже целая жизнь. Я очнулась на берегу, начала я, в полубессознательном состоянии, почувствовала холод. На меня накатывали волны, но я не могла сдвинуться с места, точно я была слишком усталой и отяжелевшей, чтобы встать. Доктор Лазовский говорила, что, очевидно, я долго пробыла в воде. По меньшей мере, больше часа. С содроганием мне припомнилась эта холодная вода. Слава богу, что здесь, под одеялами, мне удалось согреться. — А как вы оказались на берегу? — спросила сержант Райт. — В том-то и дело, что не знаю, — ответила я. — Меня не покидало навязчивое ощущение того, что я была в море. Но это не назовешь четким воспоминанием. Всего лишь... Какое-то смутное ощущение. Однако плавать я не могла, учитывая наличие на мне верхней одежды. И вообще, на мой взгляд, утреннее купание не входило в число моих привычек. Хотя я и не помню практически никаких своих предпочтений. У вас совсем нет травм? Только пара шишек на затылке. Они немного побаливают, но доктор считает, что серьезного вреда нет. «Вы помните, как ударились?» «Нет». Я покачала головой. Ее коллега старательно строчит что-то в блокноте. «А вы помните хоть кого-нибудь из той жизни, какой жили до того, как пришли в себя на берегу?» Продолжила она. «Нет, никого не помню. Только женщину, нашедшую меня на том пляже. По-моему, она гуляла с собакой. Попе. Это кличка собаки. Она была в очках. Женщина, конечно. Не собака. У меня вырвался сдавленный смешок. Должно быть, я произвожу идиотское впечатление. Простите. Добавила я. Вы держитесь просто отлично. Одобрительно заметила сержант Райт. Я сдержала усмешку. Отлично для выброшенной на берег идиотки, которая не помнит даже собственного имени. «Жаль, что я ничего не могу вспомнить», — сказала я. «Доктор Лазовский говорила, что на мне был спортивный наряд. Майка и эластичные леггинсы. Возможно, я вышла на пробежку. Мы пока заберем вашу одежду в качестве вещественных доказательств», — сказала сержант Райт. «Доказательства просто на всякий случай». «Какой же тут может быть случай?» — подумала я. «А в какое время дня вы впервые открыли глаза, придя в себя?» На сей раз прозвучал низкий бархатистый голос констебля Блэкфорда, ободряюще взглянувшего на меня. «Утром», — ответила я. «Ранним утром? Еще в предрассветных сумерках?» «Нет. Было уже светло. Лицо мое согревало солнце. Где вы живете?» — спросил он. Я задумалась и даже открыла рот, собираясь ответить. Однако ответа не нашлось. Память начисто отказывала мне. Я попыталась представить то место, где жила. Попыталась вызвать в памяти его образ. Какой-то дом? Квартиру? Не знаю. Уныло помотав головой, я уставилась на свои руки. Я вдруг осознала, что на пальцах нет колец. То есть нет ни свадебного, ни обручального кольца, если только я не потеряла их в море. Или, возможно, я почему-то предпочитала не носить эти кольца. Я потерла ряд мозолей на ладони. — Есть ли у вас какие-нибудь особые приметы? — спросила сержант Райт. — Может, татуировки или родинки? Не знаю. Могу посмотреть. — Ладно, может, посмотрим в конце разговора? Я кивнула. — Может быть, вы вспомните имена каких-то знакомых вам людей? — спросила она. Я вновь подняла глаза. На ее лице явно проявилась надежда. Мне очень хотелось вспомнить кого-нибудь, но от раздумий у меня еще больше разболелась голова. — Это могло бы помочь нам выяснить, кто вы, — пояснила она. — Если бы вы смогли вспомнить чье-то имя или даже прозвище, — предположила она. Любое имя, случайно всплывшее из памяти. Глупость какая-то. Но в моей голове крутилась только кличка Поппи. От этого мне стало смешно. Я закусила губу. Ну, хоть какое-то воспоминание. Опять спросила сержант. Я удрученно покачала головой. «Бригада наших криминалистов проводит расследование на том пляже», — сообщила она. «Они занимаются поиском очевидцев. Возможно...» им удастся также найти вашу сумочку или кошелек или телефон, что-то, способное помочь нам установить вашу личность. Я кивнула. «Вы позволите нам взять у вас отпечатки пальцев?» — спросила она. «Мы проверим их по нашей компьютерной сети. Может быть, найдем совпадение». «Да, возможно», — согласилась я. «И пробу на ДНК?» — продолжила она. В том случае, если вас не окажется в нашей базе данных, мы все-таки резко сократим область поисков и получим процент совпадений. Процент совпадений? Совпадений с какими-нибудь родственниками, родителями или братьями и сестрами? Я вяло кивнула. На меня опять навалилась усталость, полнейшее истощение сил. Хотелось просто накрыться одеялом и уснуть, но сержант Райт продолжала говорить. Мы хотим передать ваше описание в местные газеты. Возможно, они смогут помочь нам, дав объявление. Благодаря этому кто-то может вспомнить то, что случилось с вами. Или найдется кто-то из ваших знакомых. Вы согласны? Да, ответила я. Пожалуйста, делайте все, что нужно. Спасибо. Для начала мы не станем обнародовать вашу фотографию. Но все-таки нам надо вас сфотографировать. «На тот случай, если понадобится опознание, понимаете?» Я опять кивнула. «Хорошо бы, кто-то смог помочь мне, кто-то знакомый, друг, родители». Жутко не хочется в одиночку противостоять такой странной ситуации. Все предложенные меры вполне логичны, и я понимаю, что они могут помочь, и тем не менее их необходимость потрясает меня до глубины души. Полицейские задавали мне еще какие-то вопросы. И я отвечала на них как могла. Но мне не удалось сообщить им ничего сверх того, что я уже говорила. Моя память — точно запертая шкатулка. Может, после сна что-то прояснится. Следующие полчаса прошли как в тумане. Констебль Блэкфорд прямо здесь, в палате, снял отпечатки моих пальцев. Потом он взял пробу ДНК. Они сфотографировали меня. Должно быть, я выглядела ужасно, но у меня не было времени или возможности глянуть на себя в зеркало. С приступом ужаса я вдруг осознала, что не представляю даже, как я выгляжу. Напоследок медсестра отвела меня в отдельную палату и проверила, нет ли на мне каких-то татуировок или родинок. Ничего не нашла, за исключением слабого старого шрама. На предплечье. В остальном мое тело выглядело безупречно гладким. Я понимала, что все эти люди хотят помочь мне. Доктора, медсестры, полицейские. Так почему же у меня такое ощущение? Будто я сама стала важным вещественным доказательством. Что, если память ко мне не вернется? Вдруг никому не известно, что я пропала? Может, у меня нет родственников? Нет вообще никаких знакомых?»